«Джо! Джо!» — кричал дородный джентльмен, когда крепость была взята, а осажденные осажденный усилить обедать. «Несносный мальчишка! Он опять заснул! Будь так добры, ущипните его, сэр. Пожалуйста, за ногу, иначе его не разбудишь». «О, очень вам благодарен! Развяжи корзину, Джо!» Жирный парень, которого мистер Уинкли успешно разбудил, ущемив большим и указательным пальцем кусок ляжки, снова скатился с козел и начал развязывать корзину, проявляя больше расторопности, чем можно было ждать от него, судя по его пассивности до сего момента. — А теперь придется немного потесниться, — сказал дородный джентльмен. Посыпались шутки по поводу того, что в тесноте у леди изомнутся рукава платьев, послышали шутливые предложения, вызвавшие яркий румянец на щеках леди, садить их на колени, и, наконец, все разместились в коляске. Дородный джентльмен начал передавать в экипаж различные вещи, которые брал из рук жирного парня, поднявшегося для этих целей на задок экипажа. «Ножи и вилки, Джо!» Ножи и вилки были поданы. Леди джентльмены в коляске и мистер Уинкли на козлах были снабжены этой полезной утварью. «Тарелки, Джо, тарелки!» Повторилась та же процедура, что и при раздаче ножей и вилок. — Теперь птицу, Джо! Несносный мальчишка, он опять заснул! Джо! Джо! Несколько ударов тростью по голове, и жирный парень не без труда очнулся от литаргии. Живей, подавай закуску! В этом последнем слове было что-то, заставившее жирного парня встрепенуться. Он скочил, его оловянные глаза — поблескивавшие из за раздувшихся щек, жадно впились в съестные припасы, когда он стал извлекать их из корзины. «Ну-ка, пошевеливайся!» — сказал мистер Ордль, ибо жирный парень любовно склонился над каплуном и, казалось был не в силах с ним расстаться. Парень глубоко вздохнул и, бросив пламенный взгляд на аппетитную птицу, неохотно передал ее своему хозяину. «Правильно!» «Смотри в оба. Давай язык. Паштет из голубей. Осторожнее, не уроните лятину ветчину. Не забудь о омары. Угу. Да, вынь салат из салфетки. Давай соус». Эти распоряжения срывались с уст мистера Ордля, пока он вручал упомянутые блюда, переправляя всем тарелки в руки и на колени. «Чудесно». «Не правда ли?» — осведомился сей жизнерадостный джентльмен, когда процесс уничтожения пищи начался. «Чудесно!» — подтвердил мистер Уинкель, сидя на козлах и разрезая птицу. «Стакан вина?» — с величайшим удовольствием. «Возьмите-ка бутылку к себе на козлы». Mm -hmm. «Вы очень любезны». «Джо!» «Ну, прикажете, сэр». На раз он не спал и бы только что ухитрился стянуть пирожок с телятиной. «Бутылку вина джентльмену на козлах. Очень рад нашей встрече, сэр». «Благодарю вас». Мистер Уинкль осушил стакан и поставил бутылку подле себя на козлы. «Разрешите, сэр, выпить за ваше здоровье», — обратился мистер Трандль к мистеру Уинклю. «Очень приятно», — ответил мистер Уинкль, и оба джентльмена выпили. Затем выпили по стаканчику все, не исключая и леди. — Как наша милая Эмили как с чужим джентльменом, — шепнула своему брату мистеру Ордлю тетка-старая дева со всей завистью, на какую способны тетка и старая дева. — Ну, так что же? — отозвался веселый пожилой джентльмен. — Мне кажется, это очень естественно. Ничего удивительного. — Мистер Пиквик, не угодно ли вина, сэр? Мистер Пиквик, глубокомысленно исследовавший начинку паштета, с готовностью согласился. — Эмили, дорогая моя, — покровительственно сказала пребывающая в девичестве тетушка, — не говорите так громко, милочка. — Ах, тетя! Тетка и этот старенький джентльмен разрешают себе все, а другим ничего, — шепнула мисс Изабелла Уордль своей сестре Эмили. Молодые леди весело засмеялись, а старая попыталась скроить любезную мину, но это ей не удалось. «Молодые девушки, так байки! сказала мисс Уордль мистеру Тапману таким соболезнующим тоном, словно оживление являлось контрабандой, а человек, не скрывавший его, совершал великое преступление и грех. «О, да!» — отозвался мистер Тапман, не уяснив себе, какого ответа от него ждут. «Это очаровательно!» «Хм?» — недоверчиво протянула мисс Уордль. «Разрешите?» Самым слащавым тоном сказал мистер Тапмен, прикасаясь одной рукой к пальцам очаровательной Рэйчел, а другой приподнимая бутылку. «Разрешите? О, сэр!» Мистер Тапмен имел весьма внушительный вид, а Рэйчел выразила опасение, не возобновится ли пальба, ибо в таком случае ей придется еще раз прибегнуть к его поддержке.